пока, наконец, под утро не свалился мертвецкий пьяным. Только так ему удалось усыпить свое безжалостное воображение и прогнать возникавшие в нем невыносимые картины. Лишь через сутки Воранвиль смог к нему войти. Да и то ему пришлось позаимствовать у садовника лестницу, чтобы пролезть в окно. Часть третья. Большой дом, 1786 год, глава десятая. Первые посетители. Двое мужчин, и с ними молодая женщина обошли весь дом. Потом направились к столу и привезенным из Малайзии креслом из ротанговой пальмы, стоявшим возле большого дуба. Дион специально сохранил его, когда корчевали деревья, и теперь он украшал зеленый травяной ковер, раскинувшийся перед входом. Впрочем, из всего сада можно было показать лишь один этот уголок, так как парк даже не был еще спроектирован и посажен. Но этой полянки оказалось достаточно для того, чтобы представить себе, каким он будет. Госпожа де Бугенвиль устроилась в кресле среди подушек из набивного кретона, разложила свое широкое белое-синюю полоску муслиновой платье и, склонив наоборот, одним взглядом весь дом, заявила «Очень красивый дом, господин Теремен». Искренне поздравляю. Я бы от такого не отказалась. Ее муж засмеялся. Вы могли бы стать первой женщиной, которая, увидев новый дом, не захотела бы его иметь. Согласен, что этот дом соблазнителен, но у вас их уже три, и потом ведь можно перекрасить стены, тогда желание заполучить еще один пройдет. Они обменялись. С заговорщицкими улыбками знак полного взаимопонимания и теперь уже Гийом им позавидовал такая удивительная пара При 30 тридцатилетняя разница в возрасте они так подходили друг другу». свежая словно ветка пахучей сирени и такая же тонкая и гибкая флора де бугенвиль в девичестве де Монтандер Была поистине восхитительна. Золотистые волосы обрамляли ее одухотворенное лицо и голубые, похожие на летнее небо, глаза. Муж ее, казалось, был навеки защищен от старости благодаря суровой жизни моряка и привычке к физическим упражнениям. Тело его было по-прежнему послушным, крепким. Молодое лицо отличалось живыми глазами, а Рот был всегда готов улыбнуться, обнажая крепкие зубы. Он все еще был очень похож на того самого молодого офицера, который часто бывал в доме доктора Тремена, странствовал по лесам и был принят за своего в племени, каким его помнил еем. Правда, воспоминание его было омрачено последними проведенными в Квебеке часами, когда их насильно посадили на следовавшего Францию корабль, ведь мальчик винил в этом Бугенвиле, Он считал, что друг не оправдал его доверия и что, заставив его покинуть любимую страну, он совершил плохой поступок. Его отношение к нему проявилось на свадьбе Феликса и Розы, состоявшейся за пять дней до этого, где он столкнулся с этим бывшим адвокатом высшего суда в Париже который стал сначала пехотным полковником, а затем совершил удивительное кругосветное путешествие, превратился, как он того и хотел, настоящего моряка и даже командовал эскадрой. Он заговорил с ним учтиво, но чрезвычайно холодно, тогда как Бугенвиль не скрывал своего изумления. Гиом Транен? Неужели вы Тот самый мальчуган, которого я давно знал в Канаде который так любил море.